Это оказалось нелегко сделать, потому что штабу изрядно досталось. Когда они подошли, какой-то адмирал с золотыми якорями и скрещенными паяльниками инженерных войск на погонах стоял, мрачно созерцая дымящиеся остатки. Он поднял глаза и кивнул практису. «Мы с вами, мело остались целы, но остальные офицеры погибли, все до единого». У них тут как раз шла оргия в пользу Красного Креста. Во всяком случае, они погибли на боевом посту. — Прекрасная смерть! — вздохнул инженер и с большим подозрением покосился на Практиса. — А давно вы стали адмиралом, доктор Мел Практис? — А вам какое до этого дело, профессор Лубянка? — Такое, что старший в чине... «Принимает командование. Сегодня в девять вечера исполняется два года шесть месяцев и три дня, как я стал адмиралом». «А я на такие мелочи не обращаю внимания», — язвительно сказал Практис. «Из чего следует, что вы, самозвалец, крестирная вы трубка». «Ах ты электромонтажник говянный!» «Солдат, убейте этого мятежника!» «Это приказ, сэр?» «Да!» Билл схватил Парактиса за горло и принесся душить. «Сдаюсь!» — прохрипел тот, и новый командующий дал Биллу знак его отпустить. «Захватите с собой эту драконью голову! Надо доложить в штаб флота, что произошло. И выяснить, откуда было совершено нападение. Этот сектор считается давно уже умиротворенным». электронная лаборатория уцелела благодаря своему выгодному расположению вдали от штаба по соседству с со очистными сооружениями инженеры из команды адмирала Лубянки явились на его зов и унесли останки дракона на Практиса и Билла никто не обратил внимания и они повинуясь безошибочному солдатскому инстинкту смылись не пригласит ли вам меня «В офицерский клуб на совещание, сэр!» Жизнерадостно намекнул Билл. «Это зачем?» — подозрительно спросил Практис. «Выпить?» — последовал мгновенный ответ. Они взялись уже за вторую бутылку растворителя для старой краски, когда их разыскал посыльный. «Адмирал приказывает вам обоим явиться к нему немедленно или еще быстрее». А и хрен с ним!» — насмешливо бросил доктор Практис. «Посыльный залев пистолет. Мне приказано пристрелить вас обоих на месте, если заупрямитесь». Добежав рысью до лаборатории, они немного протрезвели и предстали перед Лубянкой, шатаясь и поддерживая друг друга. Он, что-то ворча, листал лежавшее на столе перед ним донесение. Подняв глаза на вошедших, он содрогнулся. Сядьте, пока не упали, приказал он и помахал в воздухе какой-то бумажкой. Бардак, как всегда, проскрипел он сквозь зубы. С наших баз на спутниках успели запустить электронный зонт по следу космолета, который сбросил нам сюда этих дракоров. Он направляется в сторону Альфы большого пса. До сих пор. Сектор считался нейтральным. Мы должны выяснить, что происходит и где находится эта планета США. «Ну, — Но это вы у нас гений по части электроники, а не я, — ехидно сказал Практис. — Старому Костоправу это не по зубам. — По зубам я назначаю вас командиром космолета, который отправится в погоню. — Ну, почему меня? — Потому что вы чуть ли не единственный офицер, который остался в моем распоряжении. положении, обязывает. — А этот истукан полетит с вами, потому что обстрелянных солдат у нас тоже не густо. — Я наскребу вам кое-какую команду, но многого обещать не могу. — Ну, спасибо и на том. Может, еще чем-нибудь порадуете? — Порадую. Они разбомбили все наши космолеты, кроме мусорного буксира. — А я летал на мусорном буксире, — радостно сказал Билл. — Значит, будете чувствовать себя как дома. Соберите вещи и будьте здесь самые позднее в 3.15. В 3.16 за вами будет послана расстрельная команда. К этому времени электронное оборудование для пеленгования будет погружено. «Как бы нам от этого тертеться?» — мрачно спросил Практис, когда они пробирались среди развалин, которые превратилась в база. Но никаких шансов. Я поинтересовался этим в первый же день, как сюда попал. Удрать с базой проще простого, только удирать-то некуда». Здешние растения несъедобны кругом океан прятаться негде ну и ну. ну тогда идите со мной и помогите нести мои вещи я вам не порадоваюсь сэр сказал билл показывая куда то за спину доктора в три санитара вполне справятся Практиц обернулся но никого не увидел потом снова взглянул перед собой и тоже никого не увидел. он издал вопли ярости, но Бил был уже далеко. Бил был уже далеко и брел к своей казарме, преисполненный черного чаяния. Конечно, солдатская жизнь никогда не бывает усыпана розами, да и здешняя планета дыра дырой. Однако тут он по крайней мере имел шанс остаться в живых. на прогулках к звездам на мусоровозе под командованием сумасшедшего доктора ничего хорошего не сулило он порылся в самых укромных закоулках своего мозга но не смог обнаружить никакого сколь нибудь осуществимого плана бегства отстрелить себе другую ступню да нет это кончится тем что он окажется С двумя куриными лапами и вдобавок с петушиным хвостом. Уж настолько-то он практи сознал. Похоже было, что его дело в шляпе. Прикрыв рукой кодовый замок своей тумбочки, он другой рукой набрал код. Потом прижал большой палец в специальной пластинке для распознавания отпечатков пальцев и только после этого сунул в скважину ключ. Лишние предосторожности никогда не повредят, особенно, когда имеешь дело с солдатней. Он пошарил рукой в тумбочке и задумался, что взять с собой в полет. Двенадцать дюжин презервативов? Вряд ли там ему понадобятся. Нож-кастет с отвратительными иглами может пригодиться. — Что-нибудь почитать? — он мрачно полистал, — Боевые комиксы, с их страниц зазвучали разрывы снарядов и едва слышные вопли. Как всегда, почти все шансы были за то, что он больше никогда не увидит эту базу. А прочим, жалеть особо не о чем. Так или иначе, лучше взять с собой все.